подвержены ему. Так давайте обходиться подобным же образом и с другими нашими проблемами. Парадоксально. Но стоит вам признаться людям, что водитель вы никудышный, и вы обратитесь в водителя вполне приличного. Вот здесь поосторожнее будете повторять вы себе, как повторяет «всякий хороший водитель». «В воздухе туман, а вожу я из рук вон плохо». Да и первый попавшийся трудоголик скажет вам, что насилует себя именно потому, что он жуткий лентяй. Мастер парадокса Честертон хорошо понимал все это, когда положил конец длинной газетной дискуссии на тему «В чем состоит главная беда нашей страны?» Словами «Сэр, я точно знаю, в чем состоит главная беда нашей страны. Во мне?» Если бы каждый писал в газеты, сообщая, что он-то и повинен во всех неприятностях нашей страны, а не винил в них молодежь, богатых, родителей, бедных, учителей, экспертов, средства массовой информации, политиков и вообще кого угодно, но не самого себя, то никаких неприятностей у нее и не было бы. Нация Честертонов. Страна граждане, которые винят себя, а не других, обратилась бы в утопию, а то и в Царство Божие на земле. И заметьте, Честертон мог бы, наверное, добавить к сказанному, что лучший способ избавиться от нехороших духов состоит в том, чтобы почаще прыскаться ими. Безумно как актриса. Надеюсь, настанет день, когда редактирование следующего «Тезауруса Роже» поручит никому нибудь а мне. И дело не в том, что я с наслаждением потратил бы многие часы на нудную работу и исследования, без которых это занятие никак не обошлось бы, и не в том, что я мню себя великим знатоком английских синонимов. Нет. Причина, по которой я принял бы эту работу — деятельность, труд, подзенщину, пост, позицию, функцию, должность, ситуацию, долг, задачу, поручение, служение — Профессию, призвание, дисциплину, маяту, линию и образ жизни, занятия, роль и обязанность всего одна. Я смог бы, наконец, исправить давнее упущение, коим отличаются стандартные издания этого великого творения. Ибо первая моя задача состояла бы в том, чтобы включить в статью «безумица» слово «актриса». Почему прежние редактора, начиная с самого Роже, пренебрегли возможностью утвердить официальной печатью своей нерасторжимую связь между двумя этими разновидностями и состояниями женщин, я и представить себе не могу. Должность редактора позволит мне оказать эту услугу эрудированности и науки. После того, как отредактированное мною здание «Увидит свет», никто уже не сможет сказать. На днях познакомился с одной актрисой. По-моему, она не в своем уме. Последнее замечание станет таким же излишним, как «Удивительное дело, вчера ночью было темно. Солнце просто-напросто взяло, да и село на западе? Или встретил на днях малого в темных очках, перепугался до смерти?» Не следует выводить из сказанного мною Ложный силлогизм «все безумицы актрисы». Это, разумеется, полная чушь. Но, тем не менее, утверждение «все актрисы безумны» есть великая, прекрасная.